В данную минуту. Давным-давно, еще в детдоме, но уже в каком-то из старших классов, я попал на показ фильмов Тарковского. Они показались мне скучными и недостойными внимания. Это нормально. В том возрасте я предпочитал книги, которые начинались фразой «Джонни достал свой бластер» и заканчивались словами «Джонни убрал свой бластер». Так вот, фильм «Сталкер» вызвал у меня только недоумение, Ведь при всем антураже и множестве намеков на некую потустороннюю силу, в фильме ничего не происходит, разве что только полупрозрачная ворона летает по туннелю и сама прется от собственной полупрозрачности. А значит, нет доказательств тому, что сталкер не кинул этих двух сусликов с высшим образованием. То есть не факт, что он водил их именно в зону, а если и водил, то не показано, что там реально происходит. Может, и нет никакого исполнителя желаний. Зоны пикника на обочине, а просто несколько человек, называющих себя сталкерами, нашли способ слупить бабки с наивных идеалистов. Напоминаю, речь идет о фильме, а не о его литературном источнике. Но прошло время, и теперь мне все видится иначе. Это зрелость, и это нормально. Возраст, когда боль уже не оставляет заметных синяков, и только по мозолям. Иногда можно понять, что было больно. Но мозоли — дело привычное, особенно для нас, тех, кто сросся с эпицентром. Так вот, в фильме зона подана словно костюм домино, с одной стороны как наказание, а с другой как благословение человеку. И только от него самого зависит, какой стороной он повернется к миру, надев этот костюм, светлый или темный. Это тоже идеализм, потому что в реальности, увы, человек может определить только следующий шаг, ближайшее будущее, а настоящее, далекое будущее и прошлое от него не зависят. Фишка в том, чтобы каждый отвечал именно за эту секунду. Может, это и не противоречит основному посылу фильма, но содержит несколько иной, более конкретный месседж. Какой бы стороной ты не повернулся сегодня к миру, завтра он снова поставит тебя перед выбором, и так будет постоянно. Вся жизнь — это квест в духе «если — значит». А черные и белые цвета в ней так часто меняются, что сливаются в один сплошной серый цвет. Эпицентр не зона Тарковского и даже не зона братьев Стругацких. Это не благословение и не наказание, а такой глобальный унитаз, куда однажды спустили все дерьмо душ человеческих. Оно там и осталось. А человек, гадя, где ни попадя, жить там, где нагажены не любит и не может. Такие вот дела. Очередное противоречие. Как-то раз я поделился своими мыслями об эпицентре с полковником. Он заметил, что это близко к правде но не совсем правда, потому что любое дерьмо — удобрение, и главное — знать, что и когда посадить в компостной яме. Но я, хотя и сам культура, выросшая на компостной яме эпицентра, до сих пор не уверен, что полковник был прав. А я — это то немногое, что мне известно о человечестве. Я не был жесток. Напротив, тем серым утром я был нежен, осознанно заботлив и прямолинейен с теми, кого убивал. Я действовал наверняка — всаживая заряд в лбы и распахнутой пасти. И мне было немного стыдно за то, что они могли идти на меня максимум поодиночке, редко по двое, зажатый в коридорах ущелья. А я всего лишь слегка поворачивал торсы и напрягал левый бицепс, передвигая помпу. Мы были в неравном положении, и поэтому я старался не делать им больно. А если случалось, что лишь ранил ту или иную тварь, торопился сразу же добить ее, визжащую и непонимающую как то, чему надлежит быть сожранным, перемолотым мощными челюстями, может приносить столько боли. Нет, я не пытался открыть им глаза на жизнь, скорее наоборот, закрывал эти глаза мертвой пленкой смерти. Но при этом не испытывал ни ненависти, ни злости, ни превосходства. Я говорил с эпицентром на его языке, вернее, на чем-то вроде эсперанто, языка, понятного двум различным культурам. Ведь неважно что у тебя в руках, дубина, помповик или пульт управления баллистическими ракетами. Это не язык, не арго, это всего лишь коммуникаторы. Но мы с Эпицентром прекрасно понимали друг друга, потому что общались на языке уже умершего и пока что выжившего. На самом простом языке, в котором эпитеты играют значительно большую роль, чем глаголы. Потому что на самом деле не важно, что именно ты делаешь. Тому, что от тебя останется, будет до лампочки, какие из твоих деяний вошли в анал истории, а какие канули в лету. Важно, как ты это делаешь в данную минуту. Именно от этого зависит, что ты сейчас, пока еще жив, чувствуешь. И эти чувства, эти мимолетные, едва заметные пунктирные линии становятся маяками на узкой косе земли между «пока еще жив» и «уже умер». Так вот, мы с эпицентром понимали этот язык, А то, что в разговоре присутствовал некий элемент, пусть и не совсем честного, но соперничества, было даже хорошо. В споре рождается истина. Я потерял счет времени и не могу сказать, как долго продолжался этот разговор. Просто в какой-то момент стало тихо. И все еще механически я поворачивался то к одному скальному коридору, то к другому, пока не услышал «Все, Макс, она ушла!» Голос у Сабжа казался высушенным, на нем словно облупилась краска. «Мы можем идти?» — спросил я, все еще выискивая глазами цель. «Тебе придется нести меня, Макс. До нулевой три часа пути. Донесешь?» «Донесу».